Часть четвертая. Клочья виртуального пузыря. Эпиграф. «Безлунными ночами я нередко противника в засаде поджидал, но у него поставлена разведка, и он в засаду мне не попадал». Владимир Высоцкий. Глава первая. «Скрытые арсеналы моря». В это новое пришествие американскому флоту не повезло. Знаете почему? Теперь оттуда вместе с авианосным соединением, снующим по морским волнам, прибыла ударная атомная субмарина «Революционный пролетарий». В течение первых часов перемещения она пребывала в роли пассивного, очень осторожного наблюдателя. Однако творящаяся за границей облицованного резиной корпуса несуразность превысила все привычные нормы. По этому поводу 120-метровая лодка выбросила на поверхность буй с радиоантенной и обменялась посланиями с флагманом русской эскадры Юрием Андроповым. Топить всех Янки за родину и за покойного Сталина. Вот что примерно посоветовал командиру лодки адмирал Гриценко, не забыв передать пламенный революционный привет. После этого атомная сигара вновь нырнула на свой любимый километр. 100 атмосфер, однако жить еще можно. Лодка была построена по принципам, заложенным еще в печально знаменитом в нашем мире комсомольце, том, что утонул у берегов Норвегии. Надо сказать, что в мире-2 он тоже терпел аварию в тех же местах, но поскольку Норвегия являлась дружественной северной державой, идущей по проторенному пути строительства бесклассового общества, то с ее порта тут же вышли спасательные суда, и все решилось положительно. Как водится с тех славных времен, Корпус у субмарины был из чистого титана, оба реактора с жидкометаллическим теплоносителем, ракета-торпеды в пусковых шахтах, а ушки акустиков на макушке. Поскольку революционный пролетарий обладал выдающейся тихоходностью, малошумностью, собственное боевое надводное соединение ему даже мешало, оно спугивало большую рыбу. И еще одно дело связывало работящие руки пролетария. Атомно-ракетные торпеды стояли покуда на запасном пути. Все остальные чудеса социалистической науки были при нём.